Оркестр в городе, который снится. Ла-ли-ло, ла-ли-ло, ла-ли-ло, ла-ли-ло. Проводив охотника, Лис вернулся домой и забрался на пологую крышу пристройки. Волнистые плитки оранжевой черепицы были тёплыми от солнца и пахли как печные кирпичи. На крыше стояла похожая на скворешню будочка из досок. В ней Лейс хранил кое-какое имущество. Лейс приспособил к двухметровой рейке маленький блок, пропустил через него верёвку, прибил рейку к стене будки, получилась мачта. На неё Лейс поднял жёлтый с чёрным кругом флаг. С моря потянул ветерок, флаг шевельнулся, хлопнул. Звякнула калитка, сипло тякнул пират. Лейс глянул вниз. В калитке стояла Гайка с большующей книгой подмышкой. Пирата Гайка не боялась, тем более что он уже махал хвостом. Гайка смотрела снизу вверх на Леся, чуточку виновато. Я вот нашла тот самый словарь, где про гульку. Забирайся сюда, велел Лесь. Он не удивился, что Гайка пришла. Она обрадованно полезла по приставной лестнице. Лесь потянулся навстречу, ухватил пудовый том. Как ты его дотащила? Да не так уж трудно. Трудно было ваш шлёпочный проезд найти. Здесь всё такое запутанное. Это с непривычки, снисходительно сказал Лёсь. Ага, выдохнула Гайка. Она теперь была не в школьном платьице, а в красно-белом клетчатом сарафанчике. И Лёсь подумал, что в этом наряде Гайка ещё симпатичнее. Впрочем, подумал Мельком, больше самого Гайки его интересовал словарь. М-м, где тут прогульку? Сейчас. Это будет специально про тебя. Я же говорила, торопливо улыбалась гайка. Вот. Она развернула книгу, где была сделана закладка. Смотри. Лис прочитал. Гулькин. С гулькин нас очень мало, ничтожное количество. От ласкового названия голубя гуля, гулька. Ничтожное количество, обиженно хмыкнул он. Ну ведь не прыщ и не шишка, это же с голубя связано, а голубь он красивый. Ой. Она засмеялась. Лесть тоже, потому что получалось как по заказу. Хлопая крыльями, сел на рейку с флагом голубь, сезый житель окрестных пустырей. Поворковал, глянул на Лесю и Гайку по-хорошему и улетел. Они поболтали немного о том, о сём, а потом Лесть показал Гайке инкубатор. После этого повёл её в дом и познакомил с Кузей. Кузя добросовестно продемонстрировал свои таланты и наконец дружески прыгнул Гайке на плечо. Она вдрогнула, Не бойся, сказал Лёсь. Не кусается. А если током щёкнет, хорошего человека не щёлкнет. Разве он знает, кто хороший, а кто нет? Чувствует. Ты ведь не хочешь ему вреда. Нет, только он лапками щекочет. Когда у меня будет свой, я привыкну. Тут Лёсь погрустнел и обоцелился. А Кузя прыгнул с гаекина плеча в сандали в ни в тень. Гайк похвалила. Какой уютный дом ты ему придумал. Я не придумывал, это он сам выбрал. А сандалет была ещё раньше прибита, год назад. Зачем? Ну, такой у меня обычай. Как лето кончается, я изношенную сандалию прибиваю над кроватью. 21 сентября. Это осеннее равноденствие и мой день рождения. Ой, а я тоже в сентябре родилась, только раньше, 14-го. Лесь. Кузнечик выведится к 14-му. М-м, нет, наверное, не успеет. Бормотал Лесь. Ну, ничего. А насчёт сандалий ты здорово придумал. Лето будто прилипло к стенке. Лесть повеселел. У меня про неё даже стихи сложились. Мне вот это сандалета помогает помнить лето. Хмм, молодец какой, восхитилась Гайка. Ты часто стихи сочиняешь? Никогда в жизни. Это один раз случайно. Всё равно молодец. А почему ты к узе спрятался? Ну, застеснялся. Гайк, пойдём на крышу, там ветерок. Флаг по-прежнему полоскал на ветерке. Лесь, ты зачем его поднял? Для красоты? Лесь пошевелил на босой ноге пальцем с жёлтой ниткой. Нет, не для красоты. Гаек проговорил неуверенно. Получается, что ваш дом как корабль, который всё время меняет курс влево? Ял не в этом, рассеянно отозвался Лесь. А в чём? Лесь смотрел на крышу сарая, где сиял никелированным ободом отражатель. Гайку всё больше тревожило его молчание. Ты почему ничего не говоришь? Тогда Лесь ответил насупленно и решительно. "Я тебя обидеть боюсь, а сделать ничего нельзя". "Что нельзя?" по-настоящему перепугалась Гайка. "Я тебе обещал жёлтого кузнечика, а это не получится". «До равноденствия успеет вывестись всего один, и я должен отдать его другому человеку». «Какому человеку?» — прошептала Гайка. «Одному мальчишке. Так получилось». «Ну-ка, расскажи», — потребовала Гайка и сама удивилась своему решительному тону. Лесь послушался. Рассказал про Ашотика. «Сама видишь, Гайка, ему кузнечик нужнее». Гайка притихла, сидела печально. «Обиделась», — вздохнул Лесь. «Печально, однако без мысли изменить решение».